Я прошел через двери фирмы «Виаджа», монополиста по путешествиям во времени. Отметил, что отсутствовали какие-либо датчики. Двери просто раскрылись передо мной. Вновь бросилась в глаза странная технологическая отсталость моего нового мира. Вестибюль хоть и белый, но бросался в глаза серый налет на стенах. Странно, что я не заметил этого час назад. Хотя, ничего странного, в шоковом состоянии можно и слона на улице не увидеть. Выделялся провал лестницы рядом с лифтом. В моем мире ими уже не пользовались, давно перестали строить. На одном из диванов сидела красивая женщина, лет сорока. Смотрела в иглографический экран телефона и улыбалась. Мое появление она, казалось, не заметила. Зато увидела сотрудница «Виаджа» за стойкой. Она встала и мило улыбнулась. «Я могу вам чем-нибудь помочь?» «Да, я записался». В этот момент проходил мимо столика с журналами и, отпразившись сознание мысли, на несколько мгновений даже забыл, где нахожусь. Проверяя догадку, начал открывать каждый из журналов, быстро просматривал страницы. Ни одного муляжа не нашел. Все журналы старые, выпущенные еще в те времена, когда печатная продукция доживала последние деньки. Выпрямившись, кожей почувствовал напряженную тишину. Оказалось, сотрудница Виаджи и посетительницы наблюдали за мной непонимающими, настороженными глазами. В голове сложилась еще часть пазла, кусочек картинки происходящего. Муляж журнала с Максимом Холиди на этом столике оказался не просто так. Загнутый уголок для того и был сделан, чтобы я при любых раскладах обратил на него внимание. Тот, кто это задумал, знал, что в прошлом я фанател от идей этого человека. Меня определенно выбрали. Вспомнились и странные слова электронного помощника. Будьте внимательны. Кто подобное мог провернуть? «Я могу вам чем-нибудь помочь?» Выдернула меня из размышлений блондинка за стойкой. «Да, конечно», — направился я к ней. «У меня запись».